Глава 18. Потоп сначала обрушится с неба, потом апокалипсис выйдет из недр земли. Цвета станут чёрными, потом красными. Ты, читающий это послание, знай, что я выйду из глубочайших бездн и приду за тобой. Хоть ты прячься, хоть будь на виду посреди улицы. Этот мир должен быть очищен от мът На ниве растут всходы, грозная чёрная рать созревает для будущей жатвы, и посев этот скоро пробьёт толщу земли. Камиль уставилась на символ из трёх кругов. Этот рисунок был ей слишком хорошо знаком. Молодая женщина съёжилась на стуле вдруг, оцепенев. У Николая был очень озабоченный вид. Это послание высветилось на моём экране перед тем, как уничтожил вирус. Техник говорит, что оно было частью компьютерной программы, но появилось только в моём компьютере. Николада достал бумажный конверт, который перед тем убрал в ящик, и пододвинул его к Камиль. Она узнала его сразу, с такой редкой маркой, на которой был изображён вид Земли из космоса. Его получил Никола после тяжёлого дела 2012, когда они думали, что всё кончилось. Потом Никола показал письмо на человеческой коже. Камиль наклонилась над столом и подвинула к себе жуткий лоскут, защищённый пластиком. Она прочла послание, которое и так помнила, особенно конец, списанный почти слово в слово с последних строк Жерминаля Заля. Глаза её перебегали от экрана к письму. То же содержание, вплоть до знаков препинания. Ты объяснишь мне, что что? Она не смогла закончить фразу. Николай кивнул, сморщившись. Ты был без сознания в тот вечер, но я в точности помню слова, которые он мне сказал перед тем, как пустить в себя пулю. Они до сих пор звучат у меня в голове. Вы скоро умрёте, молодой человек. Вы и многие другие. Когда человек в чёрном осуществит великий замысел, у вас не будет никаких шансов. Эта история не закончена, и вам нельзя было в неё соваться. Камиль содрогнулась. Она помнила это дело. Как его забыть? Она тогда чуть не погибла. Конечно, Никола Шарко и их коллеги раскрыли его, но так и не смогли допросить виновных. Все были мертвы. Они не нашли никаких следов так называемого человека в чёрном, кроме слухов до старой фотографии восьмидесятых годов, расплывчатой, смазанной, на которой угадывался силуэт человека, одетого в чёрное, на фоне клиники в Мадриде. Дело осталось открытым, но время, новые расследования и отсутствие следов оказались сильнее терпения команды. Николай единственный из них слышал эти последние зловещие слова о великом замысле и о существовании чёрной комнаты. Перед смертью тот человек сказал ему: "Я потерпел поражение, мне не удалось добраться до чёрной комнаты, но придут другие". Потом было это анонимное письмо, пришедшее несколько дней спустя с тремя концентрическими окружностями, символом, известным только преступникам, с которыми они имели дело, и дававшим основание полагать, что есть ещё кто-то за всеми этими ужасами. Человек-невидимка, безлица, безличности, который ускользнул из сети человек, о существовании которого они даже не подозревали прежде при слову ты человек в чёрном николай нервно вертел в руке электронную сигарету ты помнишь что я говорил тебе о трёх кругах разумеется камиль помнила эти три круга были символом используемым преступниками в деле 2012 -го. это была их подпись внешний Третий круг символизирует первый слой злодеев, самых видимых, самых экспрессивных, сказала Камиль. Серийные убийцы, палачи, те, что на поверхности и действуют не прячась. Люди импульсивные, порочные, они убивают как дышат. Наёмники на службе у злодеев из второго круга. Второй круг тайное пространство, в котором живут злодеи более умные, способные манипулировать и поробщать, чтобы наносить свои удары. Эти не нападают на отдельных людей случайным образом, как серийные убийцы. Они глубже укоренены в обществе, они проникают в слабые места системы, чтобы развивать свою преступную деятельность и действовать под покровом тайны. Всевозможные махинации, организованная преступность, торговля людьми, порок и извращения на более высоком уровне. Они без колебаний пользуются услугами людей из третьего круга, бедолаг, способных на худшее ради денег, психопатов, психологически неустойчивых личностей. Эти два круга мы ликвидировали в прошлом году, уточнила Камиль. Да, мы их ликвидировали. нанесли удар проклятой организации, которая подписывается этим символом. Вот только остался ещё один круг, поменьше, в этой иерархии зла. Последний круг, внутри которого находится тот, до которого мы так и не смогли добраться. Тот, о чьём существовании мы даже не подозревали, кого нет нигде, и кто, похоже, сегодня бросает нам вызов. Человек в чёрном, добавила Камиль. Молодая женщина помолчала. Страшные картины, жуткие лица убийц всплывали в её памяти. Конца её кошмарам не предвиделось. Николай отпил остывшего кофе и продолжал. Если убийцы, с которыми мы имели дело в прошлом году, входят лишь в третий круг, и если такое чудовищное занятие, как торговля людьми, дела людей из второго круга. Ты только представь, какой монстр живёт в круге первом. Вообрази, какие могут быть намерения у этого человека в чёрном. Он играет по-крупному. Это письмо на коже и компьютерный вирус тому доказательство. Николай задумчиво уставился в пустоту. Мы выпололи часть сорнячной травы, торчавшей из земли, но остался корень. невидимый, глубоко зарытый. И сегодня этот корень породил новую сорную траву. Опять начинается, как будто всё, что мы сделали, было ни к чему. Ты всё-таки спас много жизней, возразила Камиль. В частности мою. Она встала и прижалась к своему мужчине. Мы все уже забыли про это письмо. Больше года прошло. Год человек в чёрном вынашивал свою месть, не подавая ни малейших признаков жизни. И вот он снова появился. Он или кто-то из его приспечных прислал мне флешку, которая заразила наши компьютеры и показала мне это окаменное письмо с угрозами. Он готов осуществить свой великий замысел. Но что это за великий замысел? А это присловутая чёрная комната. На что она похожа? Где спрятано? Что в ней? Камиль посмотрела на экран. У нас есть компьютерный вирус. Что можно сделать, чтобы найти его автора? На сегодняшний день, к сожалению, немного. Интернет не в нашей компетенции. Это дело киберкриминалистики. Вирус подписан неким CrackJack. Это не поделка. Нужно много времени и ума, чтобы обойти наши системы безопасности и создать такого вредителя. Рад тебе сказать, что команды мобилизуют все свои знания, чтобы попытаться выяснить, кто он. Повисла пауза. Неведомый кто-то проник к ним. Правда, виртуальным путём, но им нанесли удар. Им, представителям национальной полиции за тронов их посягали непосредственно на систему. Николай отстранился от подроги и уставился на письмо на коже. Это послание показывали специалистам, историкам, религиоведам, чтобы попытаться понять его смысл. Преобладала идея обновления, очищения, истребления дурного семени для лучшей жатвы. Потоп, апокалипсис, библейские катастрофы Цвета станут чёрными, потом красными. Камиль покачала головой. Это просто бред психопата, возомнившего себя богом. Ничего хорошего, когда психопаты мнят себя богами, особенно если вспомнить о бужасах, с которыми мы столкнулись в прошлом году. Не нравится мне это. Совсем не нравится. Сегодня этот человек в чёрном начинает действовать. Он хочет завязать битву и на этот раз больше не прячаться. Он открывает лицо. Его слова становились всё тяжелее. Никола было страшно, Камиль это чувствовала. Это он получил письмо с его фамилией, его именем, адресованное на набережную Арфевр. И отправитель письма мог быть кем угодно. Он мог следовать за ним в метро, наблюдать за его домом. постучать в его дверь. Это бессилие перед невидимым врагом было хуже всего. Белланжэ вздохнул и поднялся. Ладно, пойду объясню всё это Люси и Франко. Дождись меня сегодня, ладно? Камиль поцеловала его. Ей хотелось сказать, что они его возьмут рано или поздно, припрут к стенке. Но она вышла, не проронив ни слова.